третье. Проснулась от звука скрипящих половиц. Когда открыла глаза, не сразу вспомнила, где нахожусь. Элой ничего не заметил и потихонечку накрывал на стол, напевая поднос весёлую мелодию, пока я за ним наблюдала. Ещё вчера он предупредил, что мне следует отоспаться, а посему побудки с первыми петухами не ждала. У Лесничего было при избушке целое хозяйство: и куры, и коза, и небольшой огородик. Старик по дороге к дому все уши о нём прожужжал, гордо выпячивая грудь и рассказывая, как 20 лет назад начинал обживаться на этом месте. Я слушала впол уха и кивала, и только сейчас оценила, какое же это благо. Тут и козье молоко в крынке, и болтушка из яиц, и печёные картофелины, и зелень. Наверное, не будь забит нос, проснулась бы и того раньше на манящий запах. Зажмурилась и потянулась стопами, боясь оказаться замеченной. Хорошо-то как. До сего момента брела вперёд как-то неосознанно, думая о том, что как-нибудь всё само собой образуется, и я попаду домой совсем скоро. Ити куда глаза глядят, на поверку оказалось не лучшей идеей. Если бы не Элой, так бы и продолжила скитаться по лесу, перебиваясь голубикой с орехами. Долго бы так протянула, вряд ли. А попадишь на пути зверёе какое или разбойники. Дятя Элой села на лавке и завернулась в одеяло с головой. Дядь Элой А можно я у вас останусь, а? И шмыгнула носом. Старик вздрогнул, повернулся ко мне и растянул улыбку до ушей. А-а, протянул он и прищурился. Гляжу, проснулся уже ль. Нус, милости просим к столу, чем как грица богаты, тем и рады. А ты чегось так в шапчонке и спал? Жарко же ж. Так можно, дядь? Асипшим голосом выдавила я и снова шмыгнула. Ну чего ты, Риша? Тебя же дома ждут. Мамка твоя, сестрёнка. Отца боишься? Ну поругается он, но ну, не станет же тебя убивать. Ты же за сестру боялся, вот и пошёл в такую даль. Это ж не повод сбегать из дому, верно? Верно? Я тебя спрашиваю, а? Ну, ну, реветь-то не надо. Ты ж парень, чего в слёзы сразу? Ну не прогоню же тебя прямо сейчас, в самом деле. Я собрала, захныкала я до весь слезами. Нет у меня сестры. никакой Эллой собрался было сесть рядом и успокоить, то ли словом, то ли подзатыльником, но в дверь неожиданно постучали. Лесничий хмуро глянул на меня, пожевал губы и покачал головой. Стук повторился, настойчивее и громче. Да иду я, иду, заохал старик. Какой это в такой ранней лёгкой принесла. Открыв дверь, Элой отпрянул от порога, как от огня, тут же согнувшись в поясном поклоне. Удар сердце или два, я не могла разглядеть, кому он выказывал эти кии почте. А потом вошёл чародей. Сразу поняла по прямой осанке, холодному взгляду и дорогому пусть на вид и простецкому камзолу. С золотой и серебряной тонкой вышивкой, да ткань ещё такая матовая, с едва заметным узором. У матушки было похожее платье, свадебное. Она всё обещала мне его подарить, когда под венец пойду. Отец говорил, что аристократы, не имеющие дара, так спокойно и сдержанно себя не вели. Им лишь бы покичиться своим статусом, полученным только потому, что кто-то из их предков был владеющим. С порога требовали, чтобы били поклоны, да увивались. А чародеи не такие. Они себе цену знали. Как и то, что любому, сказавшему хоть слово поперек, могли без промедлений поджарить пятки. Ой, ма батюшки, магистры ранжете. Запричитал старик, взмахнув руками и перестал отвешивать поклоны. Как же я рад вас видеть. А какими такими судьбами вы к нам пожаловали? Чем помочь могу вам, сеньор? Тише, тише, ой. Сдержанно улыбнулся чародей. Полна тебе «Делаешь из моего визита какой-то карнавал, право слова. Как твоё колено, кстати? Не болит больше?» И склонил голову к плечу, из-за чего чёрный водопад волос перетёк. Как зачарованная смотрела на этого магистра Раджетти, утончённого до кончиков ногтей, но при этом открытого и приветливого. Лицо у него было длинное, безусое. с чуть раскосыми зелёными глазами, оправляя кружевные манжеты, он пристально смотрел на меня, точнее, на одеяло, под которым я пряталась и откуда выглядывала одним глазком. От перемазанного сажей мага, которого убил Кирино, этот отличался разительно. Хотя, пожалуй, есть ли его испачкать или того отмыть, закусила губу. Не время сейчас для глупых мыслей, ох, не время. Те же владеющие меня как-то нашли, так что мешало повторить тот трюк вновь. Хватило ли Кирено сил, чтобы убить всех магов? Или он кинулся обратно ко мне сразу, как понял, что выждённое зеркальце может стащить кто-то другой? Всё благодаря вам, синьор Раджете. Ужель с неделю бегаю, а ки молодой волк по лесу. Ух, и выручили вы меня. Я вам теперь погроб жизни обязан. Уже не обязан. Спасибо, что нашёл мою дочь. Старик моргнул, открыл рот, подумал немного и захлопнул его обратно. Он был явно озадачен. подобным поворотом событий и не знал, как правильно реагировать. Я еле сдержала протестующий писк, для верности сильнее впившись в губу. О чём этот маг говорил? Так, это ж Ришка. Из дому сбежал. Сестре помочь хотел от чародейской хвори. Магистр Раджети А вам не с руки случайно посмотреть его сестрёнку, а поренёк-то хороший ринулся ведьмавский цветок искать по лесам-то здешним. "Это дочь", с нажимом произнёс Раджети. "Моя дочь. И я благодарен тебе, старик, что ты нашёл её, покуда ей не встретились дикие звери. И даже слова против не скажешь". Кому с большей охотой поверит Элой? Мне, обманувшей его, или этому магистру? А если и поверит, не пойдёт он против мага. Никто в здравом уме не пойдёт. Я вскочила со своего места, гордо вскинув голову и поджав губы. Раз не будет никто меня защищать, сама за себя стоять буду. Так-то. Глаза магистра чуть сузились, и внутри меня всё похолодело. Шапка медленно сползла на бок, и удерживаемые ею волосы решили, что довольна с них плена. Часть длинных прядей упала на лицо. Я машинально убрала их за уши и насупилась пуще прежнего. Теперь и не спутаешь меня с мальчишкой, так что деваться некуда, особенно из-под изучающего взгляда владеющего. Да что тут благодарить? трякнул лесничий, чтобы разрядить обстановку и почесал затылок. Знал бы, что у вас дочь пропала, ринулся бы на поиски без промедлений или отвёл бы в замок сам, чтобы вам не пришлось мотаться в седле-то. Ох, значит, дочь, да? А с виду мальчуган мальчуган, и сты вот ей-ей. Не сочтите за дерзость, синьор. Не сочту, хмыкнул Чирадей и улыбнулся в ответ. Анна наровистая стащила у конюха одежку да пошла куда глаза глядят. Ну, так и будешь сидеть, Марисса. Вставай, нам пора. Идём. Тело само сделало шаг и направилось к выходу. Я такого не хотела, совсем-совсем Но прямой с лукавыми искорками в глубине взгляд магистра Раджети не оставлял мне выбора. Откуда-то он знал моё имя, а значит, мог управлять, как рассказывал отец. С ужасом представила, что ещё сотворит со мной чародей. Но даже так не получилось завладеть собой обратно. Тебе что-нибудь нужно, Элой? Сухо поинтересовался магистр и положил руку мне на плечо, когда я против всякого желания подошла и встала рядом. Всем ли ты доволен, барон? Не обижай тебя. Всё, всё у меня есть, магистр Раджети. Как заколдованный старик мерно закивал головой. Не извольте беспокоиться. И вы, юная синьорита, берегите себя. Уж не пугайте так отца больше. Эх, не видаль, мальчонка наряжаться до поля су гулять. Повезло ещё, что на лихой народ не наткнулись, а то пройдут тут у нас. Ох, зря я, наверное, страху-то нагоняю, а, магистр Раджети. О, нет. Ухмыльнулся Раджети и потёр согнутым указательным пальцем подбородок. Абсолютно верно, Элой. Абсолютно. Может, остережётся теперь избегать из-под отцовского крыла. Тоже верно, магистр Раджети. Остаться не желаете? Небогато, конечно. Благодарю за гостеприимство, старик. Но нам пора. Ну, прощавайте, синьор, синьорита. Лес, как вам дороги. Мак ничего не ответил, только кивнул, но мне показалось, этот кивок предназначался скорее каким-то внутренним мыслям, чем словам старика. На мой урчащий живот магистр не обратил ровным счётом никакого внимания. Он развернулся прочь от избушки лесничего и, продолжая крепко держать моё плечо, повёл к своей лошади, красивой тонконогой. Я таких только в книжках и видела у прекрасных принцесс под тёллами. В городе-то у нас были одни тягловые, а тут настоящий рысак, серый в яблоках. Я уставилась на чудо чудное, диво дивное круглыми глазами. Оно в ответ своими большими и влажными лошадь вырыкнула: пригнула ушами и мотнула башкой противно заржав. Не бойся. Одной рукой магистр Раджети поймал дёрнувшуюся меня, а другой погладил наровистого питомца по шее. Заторможена, кивнула и круглыми глазами уставилась уже на мага. Тот забавно сморщил нос, растеряв мигом всю свою надменность и холодность, и потянул себя за мочку уха. тяжело вздыхая Кто он вообще такой Что здесь забыл Почему решил назвать своей дочерью Откуда узнал где меня искать Не вселившись себе это в новое тело Кирено Почему Элой перед ним так выслуживается И наконец самое главное откуда знает моё имя Надо придумать, как от него избежать. Эх, жалко только вещи, которые остались в избушке. И подаренное Элоем Адиала тоже там. Без всего этого будет, конечно, худо. Но и оставаться с Магом мне, ну, никак нельзя. А если он с похитителями моими в дружбе захочет узнать, что и как, потребует вернуть зеркальце. Я догадывалась, что то было непростое зеркало. о какой-нибудь магический артефакт. Не понимала, для чего он, но если мне полумесяц дал такую силу, схожую с силой Кирино, то вряд ли меня отпустят. Ещё и знак на руке точь-в-точь точь такой же. Полезай в седло, скомандовал владеющий и взял лошадь под усы. Ну, чего встала? Я колебалась. Счастливое спасение как-то не верилось. Кто вы? Майгистр Вымучина улыбнулся. Давай разберёмся с этим чуть позже и не здесь. Он красноречиво вскинул брови и наклонил голову в сторону дома лесничего. Не хотелось бы впутывать в происходящее доброго старика. Без предупреждения чародей взял меня под мышки и усадил в седло. Не успела моргнуть, а он уже оказался за спиной, натянул одной рукой поводье и чуть наклонился вперёд. Цокнул языком несколько раз, разворачивая лошадь туда, где, как я помнила, находилась дорога, и пустил её тихой рысью. Оглянуться на него не посмела. И так сидела, будто палку проглотила. А если попробую повернуться, точно упаду куда-нибудь. Мысли о побеге стали казаться не осуществимыми. Да и что я одна буду делать? До дома точно не доберусь. Извини, что воспользовался твоим именем. Сама бы ты ко мне не подошла, а тогда Элой точно не поверил бы в наспех придуманную историю. Голова не кружится. Чувствуешь себя как? «Кто вы?» — повторила заметно дрожащим голосом. «Я не связан с твоими похитителями. Не надо меня бояться!» После недолгой заминки весело хмыкнул владеющий. «Мне поручено следить за ними». «Вы пришли спасти меня?» — небеспотаённой надежды спросила я. В этот раз пауза затянулась. «Наверное, он придумывал, как бы половче и соврать, чтобы точно поверила». «Нет», — коротко ответил магистр, помолчал и ещё продолжил. «Я не думал, что кому-то из похищенных удастся сбежать». Опустила голову и вцепилась в луку седла. «Мне бы радоваться, да только что-то не даёт». Как ты думаешь, сколько времени прошло с твоего похищения? Как далеко ты от дома?» Чародей натянул поводье. Спиной чувствовала его внимательный взгляд, но так и не осмелилась обернуться. Будто сама виновата в том, что меня похитили. Хотя из дома на магов поглазеть я улизнула. Тебе повезло, что у твоего отца есть связи в Алите. Иначе бы никто не дал ход этому делу так быстро. Он. Он знает моего отца? Я затаила дыхание. Со всеми этими событиями из головы как-то вылетело, что родители, наверное, место себе совсем не находят. А я тут была готова упрашивать лесничего, чтобы он разрешил остаться. Дура безчувственная. Только как теперь домой-то попасть? Не бось, за многие вёрсты отштолен нахожусь. Сколько идти-то придётся? И как? Из-за нервов зачесалась рука в том месте, где красовалась метка полумесяц, куда я невольно и потянулась. Это не утаилось от зоркого глаза магистра Раджете, переложив поводье Он обнял меня рукой, чтобы не вырывалось, и задрал рукав. Знак оставался на месте, но был теперь насыщенно чёрным, будто бы чернильный след. Чиродей неразборчиво прошептал ругательство, спешился и попытался заглянуть в глаза. Мою руку он так и не выпустил, а щупал длинными пальцами, не отрывая взгляда. Ведь при этом у него был Даниэль заперепуганный. Тут впор уже и мне испугаться, но страха я не чувствовала. Только пристального разглядывания не выдержала и отвернулась, закусив край губы. "Они это с тобой сделали?" ледяным голосом спросил Мак. Хотела было замотать головой, но замерла, не в силах пошевелиться и как-то объяснить, что произошло. Может, надо было довериться Кирино? Он вроде как помочь пытался. Довериться и разбить это дьявольское зеркало, тогда бы и не впуталась во всё это. Так и не дождавшись ответа, Мак больно выкрутил мне запястье. Я взвизгнула и с ненавистью уставилась на него. С самого начала знала, что он только притворяется вежливым и добреньким. Вон как быстро своё истинное лицо показал, стоило повести себя не так, как ему хотелось. Только как умудрился такие большие глаза сделать, будто и вправду боялся за меня. Это важно, Марисса. Я понимаю, что ты напугана. Мне нужно знать, что с тобой случилось, иначе я не смогу помочь. Что это было? Ритуал? Жертвоприношение? Они использовали твою кровь. Это клеймо они поставили. Я больше не буду делать тебе больно, обещаю. Только ответь, пожалуйста. И посмотрел таким умоляющим взглядом, что я судорожно вздохнула. Ну чего ты плачешь-то? О чём это? Ох, и сама не заметила, как из глаз слёзы полились. Не из-за страха, нет. А от обиды. Вроде бы встретился кто-то, кому хотелось заправду довериться, кому можно было бы рассказать про Кирено, а он запястье выворачивает и требует чего-то. Чиродей протянул ко мне руки, и я, начав тереть глаза и хныкать, безропотно позволила снять себя с лошади. И рыдала уже навзрыд, дав себя обнять и гладить по спине. Посмотри на меня, Дёрнулась была от его тона, как-то мигом успокоившись и придя в себя, а потом подняла голову и уставилась в яркие зелёные глаза. Они такими не были. Руку с демонской меткой в придачу готова дать на отсечение. И продолжали менять цвет, становясь всё больше похожими на светлую весеннюю траву с оливковыми искрами. Что последнее ты помнишь?» С трудом продралась через пелену в воспоминаниях. Строгий взгляд отца. Запрет покидать светлицу. Они с матушкой должны были куда-то отлучиться. А я воспользовалась шансом и улизнула из-под присмотра задремавшей нянюшки. Берту упрашивать было бесполезно. Старушка всецело поддерживала отца и его методы воспитания. Сколько времени было до ночи охоты, кажется, несмотря на то, что празднество должно было состояться только через пару седмиц, рыночная площадь гудела. Ещё бы. Приехал ведь не абы кто, а синьоры владеющие. Но близко к чародеям подойти не получилось. Тогда Как меня похитили. Сбивчиво, насколько могла подчинить своей нравную память, пересказала магистру Раджети всё, что удалось припомнить. Чирадей в ответ огарошил новостью: времени прошло немало, целых 2 месяца. И моё похищение было далеко не первым на совести владеющих. При этом они так хитро всё обставляли, что связать чьи-то исчезновения с самими магами до поры до времени не выходило. А тут не только прямые доказательства. Целый свидетель. «Я отвезу тебя домой», — пообещал он. Я кивнула. Хотелось верить его словам. А теперь... Магистр потер пальцами подбородок, глядя в сторону. Расскажи про этот знак на руке. Тебе его поставили похитители? Там. Там был ещё один. Демон. Или не демон, не знаю. В горле вдруг пересохло, и полумесяц стал зудеть с новой силой. Он вселился в тело того, кто гнался за мной, а потом убил всех магов. Он хотел, чтобы я разбила зеркальце, а я его разбивать не стала. И потом чародей выразительно посмотрел на меня, приложив палец к губам, и я замолчала. Жест мог означать глубокие размышления, но от чего-то показалось, что магистр Раджети злился. Ругаться он не стал, лишь покачал головой и недовольно цокнул языком. «Этот демон, не демон, как-то представился?» Я сглотнула, попыталась сглотнуть. Во рту словно песчаная отмель возникла, и едва слышно прошептала «Кирино», и заозиралась кругом, словно его имя могло призвать его самого. Магистр снова покачал головой. Взгляд при этом у него был такой, будто ему целую охапку кисловощевеля в рот положили и заставили прожевать. От чего-то вспомнился точно так же кривившийся отец, умудрившийся как-то простудиться посреди лета. Матушка тогда отпаивала его молоком с мёдом. Подобное сочетание я и сама не считала особо приятным. А если уж по совету Берты туда добавлялось масло. Имя, судя по всему, ни о чём чародею не сказала. Какое-то время он прислушивался к звукам и выглядывался в лес за спиной, после чего решительно водрузил меня на лошадь и запрыгнул следом. Успеть бы до дождя, проворчал магистр, доставая из сидельной сумки плащ. Я посмотрела на чистое небо, но спорить не стала и лишь недоумённо пожала плечами. Владеющим всё же виднее в конце-то концов. У них был дар и слово. Тропинка постепенно вывела к уже знакомой полузаросшей дороге. По пути Раджети пояснил, что остановился в замке барона, про которого я была на слышена от Элоя, и именно туда мы и держали путь. Сам синьор Батиль прочно обосновался в столице и возвращался в родные угодья в лучшем случае раз в год, да и то, в основном приглашая кого-то на охоту. Неудачная попытка заселить нехорошие земли отбила у молодого аристократа всякое желание посещать владения лишний раз. А с основной работой справлялся надёжный управлятель. Магом похитителем Подобное было только на руку. Лес начал постепенно редеть, обнажая зелёные пологи и холмы. Серые клыки менгиров стали встречаться чаще, как покрытые мшистой порослью, так и, казалось, поставленные сторожить дорогу совсем недавно, с ещё ярко выкрашенными красными рунами. Поговаривали, что в таких заключали слуг восьмого И если забывать раскрашивать знаки по весне и не приглашать жрецов, а светить их именем Хеффы, демоны тотчас вырвутся наружу. В этой глуши, наверное, только Элой этим и занимался. Впереди за маячела развилка, посреди которой возвышался расколотый почти до середины камень. У самого основания под слоем мха Едва проступала почему-то синяя узорная вязь. Будто что-то внезапно вспомнив, магистр Раджети намотал поводье на правую руку и зашарил левой под плащом. Я чувствовала каждое его движение не спиной, а будто бы видела. Вот он нашёл небольшой медальон. Вот надавил ногтем на кроваво-красный камень в ажурной серебристой оправе. Вот закусил губу. Зажмурилась, и странное наваждение исчезло. Чирадей прерывисто выдохнул и быстро зашептал что-то невнятное. Поначалу показалось полнейшее околеситься. Потом я увидела радужные пятна, меня стал затягивать их водоворот и возникшее вокруг серое марево. И вроде даже стала различать смысл слов, как вдруг Чей-то чужой внимательный взгляд заставил обернуться и дёрнуться. Тело слушалось неохотно. Я едва шевельнулась, но тут же выпала из седла. Занятый своим магистр не успел отреагировать. Только и успела, что схватиться за пол у чародейского плаща, что-то крикнуть. Руку пронзила боль, мир перевернулся. и ухнул в черноту. Белёсое пелена тумана стелится по двору саванам. Разглядеть в ней что-то помимо ближайшего угла конюшни, помеченного одиноким факелом, нет никакой возможности. Приходится с разочарованным вздохом отвернуться от окна. Девчонка, занявшая отцовский стол и увлечённо перерисовывающая какого-то демона из слишком заковыристой для неё книги, поднимает узгляд и смотрит с надеждой. Мотаю головой, выдавливаю на лицо заботливую улыбку. Обманывать детей получается плохо, но девчушка верит. И сажусь на край стола, делая вид, что заинтересован её каракулями. Он же вернётся. обижена пахтит она. Говорить Талисия, юной наследнице, шести лет от роду, что отец был готов принести в жертву собственное дитя, благоразумно не стал. Не потому, чтобы оградить от опасности её. Скорее уж боялся за собственную шкуру. Обитатели приграничного замка опасались пришлых и не думая принимать распростёртыми объятиями временного опекуна. Что наплёл им хитрый колдун, не вслушивался. Но ему верили, потому что этот чужак имел дело с их бароном, Янкелом Лис Раджетти, верным стражем границ топий. Мелкая же пигалица могла сболтнуть лишнего, хотя бы даже вездесущим нянькам или кухаркам, а там и всему замку станет известно, кто прячется в шкуре линялого зайца. Разве может он оставить вас одну госпожа? Короткий полужест с ложенными пальцами, и вот девчонка отвлечена от беспокойств хотя бы на ближайший час. На большее, увы, пока не хватает сил. А потом ужин, нянюшки, вышивание... и прочие заботы юной сеньориты. Выбивались из привычной для девчушки картины только занятия магией. О том, что у наследницы был дар, знали все. Вот только отец не планировал хоть как-то способствовать обучению чада. Цели у него были, как оказалось, совсем иные. Но рано или поздно стоит начать обучение — особенно когда под боком кишащие демонами земли. Таких я ещё не видела, увлечённо тычет пальцем в книгу Талисия. Раскинувшиеся на многие вёрсты болота таили под собой место древнего сражения, и то и дело оттуда лезли всевозможные твари, в основном мелкие демоны. Вряд ли найдётся кто-то Сдаром или без, неважно, обрадованный подобному соседству, но и нового пути не было. Чудища нападали на мирные деревушки, расширяя границу топей, и потому хотя бы один замок с колдуном на границе пришлось поставить, и время от времени снаряжать небольшие отряды из юных магов, посланных самим конклавом. Оставлять трупы демонов в болоту было опасно, на запах падали Сбегалось ещё больше тварей, и потому их и уничтожали в подвалах замка. Немудрено, что наследница в её-то юном возрасте видела не только тоющих, а и г, но и ашер или итшу. Это ороши. Одного взгляданной иллюстрацию в книге хватает, чтобы в памяти всплыла ожесточённая схватка. Они появляются в горах. Подобраться к охраняемым сокровищам замка проще всего изнутри. В этом вопросе спорить с колдуном было бессмысленно. На его месте я бы спалил всё дотла, в пепел куда проще атаскать нужное. И всё же, искать проклятый медальон придётся тихо, не привлекая лишнего внимания и в особенности не подвергая ничью жизнь опасности. Впрочем, для Янкела Колдун решил сделать исключение. Может, ему не понравилось, что страж Топей был готов пожертвовать дочерью.